о колодцах. Наока приехала в это место, когда ей было двенадцать, в 1961 году, если по западному календарю, в год, когда Рикки Нельсон спел «Хеллоу, Мэри Лу». В этой мирной зеленой долине тогда решительно ничего не могло приковать глаз. Несколько крестьянских домов, несколько огородов, речка, кишащая раками Колея железнодорожной ветки и наводящая зевоту станция. При доме, как правило, сад с хурмой, в углу сада выбеленный дождем сарай, готовый развалиться при первом прикосновении. На стене сарая, обращенной к станции, жестяной щит с леповатой рекламой туалетной бумаги или мыла. И все в таком духе. Даже собак не водилось говорила Наоко. Дом, в котором она поселилась, был построен во время войны в Корее. Двухэтажный, в западном стиле, он не был особо велик, но для его широких и мощных столбов выбрали первосортное дерево, поэтому дом выглядел спокойно и уверенно. Снаружи он был выкрашен в три разных оттенка зеленого цвета. Под солнцем, ветром и дождем, Краски выцвели, и дом окончательно растворился в окружающем пейзаже. В широком саду было несколько деревьев и пруд. Среди деревьев находилась уютная восьмиугольная беседка, служившая также художественной мастерской. На ее эркерах висели кружевные занавески какого-то невразумительного цвета. У пруда буйно цвели нарциссы, и по утрам туда слетались Пташки, желавшие искупаться. Архитектор дома и первым его жильцом был пожилой художник, работавший в западной манере. Зимой перед приездом на око он умер от легочного осложнения. Значит, дело было в 1960 году, когда Бобби Ви спел резиновый мячик. Той зимой выпало неимоверное количество дождя. Здесь практически не случалось снега, вместо него шел жутко холодный дождь. Пронизывая землю, он покрывал ее сверху ледяной сыростью, а глубины питал сладкими грунтовыми водами. В пяти минутах ходьбы от станции находился дом копателя колодцев. Он стоял в заболоченной низине у самой реки, так что летом его брали в осаду комары и лягушки. Копатель был пятидесятилетний чудаковатый мужик с тяжелым характером. Подлинный талант он имел лишь крытью рытью колодцев. Когда его просили выкопать колодец, он начинал ходить кругами по участку, где собирались копать, и ходил так несколько дней. Что-то тихо бубнил, тут и там зачерпывал рукой земли, нюхал. Отыскав, наконец, внушающую доверие точку, звал товарищей, и они под прямым углом вгрызались в землю. Поэтому каждый в этой местности всегда мог напиться вкусной колодезной воды, холодной и такой чистой, что даже держащий стакан пальцы казались прозрачными. Поговаривали, что вода притекает сюда с фудзи когда там тают снега. Ну, это, конечно, чушь, слишком далеко. Осенью, когда на око исполнилось семнадцать лет, копатель погиб под поездом. Винили непроглядный ливень, нетрезвое состояние и тугоухость. Тело искромсало на тысячи кусков, разлетевшихся вокруг. Семь полицейских собрали их в пять ведер, попутно отгоняя длинной палкой с крюком стаю тощих бродячих собак, не хватало кусков еще на одно ведро, но, видимо, упали в речку, и течение отнесло их в пруд, на корм рыбам. У копателя было два сына, которые бесследно исчезли из этих мест. К их дому никто даже не подходил. Он так и стоял, заброшенным, медленно разваливаясь. А найти здесь колодец с хорошей водой стало с тех пор совсем трудно. Я люблю колодец. Стоит мне увидеть колодец, как я принимаюсь кидать в него камушки. Ничто так не успокаивает душу, как звук камушка при ударе о воду глубокого колодца. В 1961 году семья Наоко перебралась в эти места на жительство по волевому решению отца. Во-первых, покойный художник приходился ему близким другом, а во-вторых, отцу Наоко здесь просто нравилось. Он был специалистом по французской филологии, похоже, достаточно известным в своих кругах. Но когда Наоко пошла в школу, Совершенно оставил работу в университете и беззаботно предался любимому делу — переводу чудесных старинных книг. Речь в них шла о всяких вурдалаках, падших ангелах, грешных монахах и изгонятелях беса. Конкретнее описать не могу. Только один раз я наткнулся на его фотографию в каком-то журнале. По словам Наока, её отец в молодости слыл человеком забавным. Глядя на фото, я готов был этому поверить. На голове охотничья шапочка, на носу тёмные очки, взгляд устремлён на метр выше объектива. Наверное, что-нибудь увидел. Когда семья Наока переехала сюда, здесь как раз наметилась своеобразная колония — в которую собрались такие же интеллигенты с причудами. Получилось что-то вроде «Сибирской ссылки», куда царская Россия отправляла вольнодумцев. О «Сибирской ссылке» я читал совсем немного в биографии Троцкого. Сейчас уже мало что помню в подробностях, разве что про тараканов и еще про северных оленей. Ну, значит, расскажу про оленей. Троцкий под покром темноты украл оленью упряжку и бежал из ссылки. Четыре оленя, сломя голову, несли его через серебряную пустыню. Их дыхание превращалось в белые клубы, а копыта разбрасывали девственный снег. После двух дней пути, когда они добрались до станции, олени настолько выбились из сил, что упали и встать уже не смогли. Троцкий взял погибших оленей на руки и сквозь подступившие слезы дал в своей душе клятву. Он сказал, я непременно приведу эту страну к справедливости и к идеалам, и еще к революции. По сей день на Красной площади стоят эти четыре оленя, отлитые в бронзе. Один смотрит на восток, другой смотрит на север, третий смотрит на запад и четвертый смотрит на юг. Даже Сталин не смог уничтожить этих оленей. Если вы приедете в Москву и субботним утром придете на Красную площадь, то наверняка сможете увидеть освежающее душу зрелище. Краснощекие школьники, выдыхая белый пар, чистят оленей швабрами. Да, про колонию. Они отвергли удобные ровные площадки рядом со станцией, намеренно удалились на горные склоны и настроили там домов по своему вкусу. У каждого дома был невероятно обширный сад со смешанными рощами, прудами и несрытыми холмами. В некоторых садах даже протекали живописные ручьи с настоящей форелью. Они просыпались от песен горных голубей и обходили свои сады, ступая по крошащимся плодам буковых деревьев и останавливаясь, чтобы посмотреть на льющиеся сквозь листву солнечные лучи. Потом пришло время, когда до колонии докатилась мощная волна переселенцев из центра столицы, правда, уже сильно ослабленная. Дело было в пору Токийской Олимпиады. Тутовую плантацию, громадную, напоминающую море, если смотреть на нее с горы, всю запахали бульдозерами, а вокруг станции постепенно выстроились ровные ряды домов и магазинов. Новоприбывшие по преимуществу работали на фирмах в центре города, поэтому вскакивали в шестом часу утра, ополаскивали лицо и нетерпеливо прыгали в поезд, чтобы вернуться домой глубоким вечером в полумёртвом состоянии. Так что взглянуть на город и на собственный дом без спешки они могли только во второй половине воскресенья. А еще, как сговорившись, почти все держали дома собак. Собаки активно скрещивались, щенки вырастали в бродячих псов. Когда на говорила, что раньше здесь совсем не было собак, она имела в виду именно это. Я прождал около часа, но собаки не появлялись. Зажег десятую сигарету, потом раздумал и затушил. Сходил на середину платформы, отвернул водопроводный кран, попил воды, холодной до ломоты в зубах, но вкусной. Однако и после этого собаки не появились. Сбоку от станции был большой пруд, узкий и петлистый, как запруженная речка. Его окружали густые высокие камыши, а на поверхности время от времени плескалась рыба. На берегу, блюдя дистанцию, сидели молчаливые мужчины с удочками. Леска у каждого была абсолютно недвижной и напоминала воткнутую в матовую поверхность серебряную иголку. Под ленивыми лучами весеннего солнца, старательно обнюхивая клевер, бегала по кругу большая белая собака пришедшая вместе с рыбаками когда собака приблизилась ко мне метров на десять я перегнулся через изгородь и позвал ее она подняла морду посмотрела на меня какими то несчастными светло карими глазами и пару раз вильнула хвостом я щелкнул пальцами собака подбежала Просунула нос сквозь изгородь и лизнула мне руку длинным языком. — ну Иди сюда, — сказал я, отступив на шаг. Собака оглянулась назад, как бы в нерешительности, и продолжала махать хвостом, не понимая, чего от нее хотят. — Сюда! Кому говорю? Я достал из кармана жвачку, снял обертку и показал собаке. Немного подумав, она решилась и пролезла под изгородью. Я погладил ее по голове, потом слепил из жвачки шарик и со всех сил бросил его в сторону платформы. Собака рванула туда, довольный результатом я отправился домой. В поезде на обратном пути я несколько раз обращался сам к себе. «Теперь все», — говорил я, — «теперь можно забыть». Для этого ты сюда и ездил. Но забыть не получалось ни того, что я любил Наокко, ни того, что она умерла. А все потому, что на самом деле ничего не кончилось. Венера — планета жаркая и вся покрытая облаками. Из-за жары и сырости большинство ее жителей умирают молодыми. Имена доживших до тридцати остаются в преданиях уже из-за одного этого их сердца переполнены любовью все венерианцы любят всех венерианцев у них нет ненависти презрения или зависти нет даже злословия нет драк и убийств Все, что у них есть это любовь и сочувствие если даже кто-то умрёт мы не горюем — сказал мне один тихий уроженец у Венеры. — Ведь пока мы живем, мы торопимся любить, чтобы потом не сожалеть ни о чем. — То есть как бы впрок, да? — Вашими словами это трудно выразить. — А что? — Там правда все так гладко идет? — спросил я. — Если бы это было не так, — ответил он, — Венера задохнулась бы от горя. Когда я вошел к себе в квартиру, близняшки лежали под одеялом, как сардины в консервной банке, и хихикали о чем-то своем. — С возвращением, — сказала одна. — Куда ходил? — спросила другая. — На станцию, — сказал я, ослабил галстук и нырнул под одеяло между ними. Жутко хотелось спать. — На какую станцию? — А зачем ты туда ходил? — На дальнюю станцию. — Посмотреть на собак. — Каких собак? — Любишь собак? — На белых больших собак. Это еще не значит, что я их так сильно люблю. Я закурил, и они молчали, пока я не докурил до конца. — Тебе грустно? — спросила одна. Я молча кивнул. — Поспал бы ты, — сказала другая. И я заснул. Эта история не только про меня. Второго ее героя звали Крыса. В ту осень мы с ним жили в городах, которые разделяли 700 километров. Книга начинается отсюда, с сентября 1973 года. Это вход. Будет неплохо, если окажется и выход если же выхода не окажется то писать книгу никакого смысла нет рождение пинбола едва ли отыщтся хоть кто то слышавший о человеке по имени раймонд моронь Он жил когда то такой деятель а потом умер и все больше про его жизнь никто ничего не знает столько же знают ожуке плавунце с дна глубокого колодца. Но именно этот человек в 1934 году извлек из золотых облаков технологии и поставил на нашу грешную землю самый первый автомат для игры в пинбол. Это исторический факт, относящийся к тому же году, когда Адольф Гитлер поделил гигантскую лужу под названием Атлантический океан и положил руку на первую перекладину веймарской лестнице. Однако, в отличие от братьев Райт или Александра Белла, фигура Раймонда Морони вовсе не окрашена в мифологические тона. Ни тебе трогательного эпизода из юности, ни тебе драматической эврики, ничего, кроме имени на первой странице, Специального труда, написанного любопытным автором для любопытных читателей. Читаем. В 1934 году господином Раймондом Моррани был изобретен первый автомат для игры в пинбол. Даже без фотографии. Раз уж нет портрета, то что говорить о памятнике? Возможно, вы думаете так. Если бы этот господин Морони никогда не существовал, то и история пинбольного автомата сложилась бы совсем по-другому. Или вообще бы никак не сложилась. А коли так, то наша столь низкая оценка заслуг господина Морони является вопиющей неблагодарностью. Однако будь у вас возможность взглянуть на... Болеху. Первый автомат, вышедший из-под рук господина Морни, ваши сомнения, скорее всего, развеялись бы, потому что в этом автомате не было решительно ничего, что могло бы хоть как-то стимулировать воображение. Есть немало общего в путях, которыми двигались пинбольный автомат и Адольф Гитлер. И тот и другой были на кипею эпохи, пеной сомнительного происхождения, и свою мифологическую ауру приобрели не столько благодаря факту своего существования, сколько благодаря скоростям прогресса. А основу прогресса составляют, как известно, три вещи – технология, капиталовложение и фундаментальные запросы людей. Люди кинулись с пугающей скоростью посвящать свои разнообразные таланты бесхитростной машине, похожей на слепленную из грязи куклу. «Да будет свет!» — кричали одни. «Да будет электричество!» — кричали другие. «Да будет флиппер!» — кричали третьи. В итоге игровое поле озарилось светом. Шарик начал вбрасываться силой электромагнита, а флиппер научился отправлять его обратно сразу двумя своими лапами. Для игрока был введен десятичный индекс уровня, и счет стал вестись с его учетом. Чтобы справиться с теми, кто сильно трясет машину, придумали лампочку нарушения правил». Затем родилось метафизическое понятие «сиквенс», за которым последовали такие категории, как «бонус-лайт», «экстра-болл» и «реплей». Только после этого пинбольному автомату стало присуще известное магическое начало. Это будет книга про пинбол.